Глава 27 Ты придёшь? Не знаю, ответила Джемма, закрыв глаза. Она сидела на полу у кровати и прижимала телефон к уху. Было уже поздно, день выдался сложным, и девушка совсем не ожидала этого звонка. Почему не знаешь? Ну, Но... У нее в груди затрепетало, потому что опять придется сбегать. Я приеду за тобой в полночь. Джема открыла глаза и посмотрела на часы. Я не давала согласия. Но я приеду, твердо повторил Кей. Она улыбнулась: а если я не выйду, значит, буду ждать до утра. До утра? Да, утром-то ты все равно выйдешь. Девушка поняла, что не в силах успокоить вышедшее из-под контроля сердцебиение. ведь я не знаю». «А я не собираюсь праздновать без тебя». Она замолчала, не знала, как это воспринимать. Он ненавидел молчание. Оно означало сомнение, а ему все уже было предельно ясно. «Джем». Виктор выпрямился, провел рукой по лицу. Вдохнул, выдохнул. Принялся расхаживать взад-вперед по комнате. У него перехватывало дыхание, но он не собирался показывать ей своего волнения. «Если ты не выйдешь, я войду в твой дом и все равно заберу тебя с собой». Его тело пульсировало опасной энергией. То, что он чувствовал сейчас, ему не доводилось чувствовать прежде никогда. «Ты этого не сделаешь», — ее голос прозвучал мягко. От его звука у парня скрутило узлом желудок. «Хочешь проверить?» — спросил он, все еще продолжая расхаживать по комнате. «Я постараюсь выйти, если и получится. Если...» «Никаких «если». В полночь я буду у тебя». Кейс бросил вызов, прошел в ванную, умыл лицо и уставился на свое отражение в зеркале. Опершись на раковину, он долго разглядывал собственное, такое нетипичное для здешних мест лицо. Впервые что-то так сильно трогало его после смерти друга. Впервые что-то вызывало в нем хоть сколько-то живые эмоции, кроме искусства. «Опять уходишь?» — воскликнула мать, когда он накинул куртку и направился к двери. «Да, мам, дела. Видите, но ведь уже поздно. Если ты опять собираешься вернуться под утро...» «Люблю тебя, мам». Это было так неожиданно, что она даже присела. Этот парень не говорил ей, что любит... Так, дайте подумать. С начальной школы, если она не ошибалась. Тамара подошла к окну и обеспокоенно посмотрела, как он садится на мотоцикл и заводит двигатель. Женщина не знала, как реагировать. Что-то в ее сыне изменилось но в плохую ли сторону. Джимми снова пришлось сбегать. Вместо Толи на смене был другой охранник, поэтому девушке пришлось стать ночным ниндзя, пробраться кустами, избегая камер, нырнуть под дерево, выждать удобный момент, взобраться на забор, а с него не удержавшись, рухнуть вниз прямо в объятия Кея. «Ой!» — сдавленно прошептала она, врезавшись в его грудь, как в стену. «Осторожнее!» — выдохнул парень прямо ей в губы. Разжал руки, опуская ее на асфальт. «А если бы меня здесь не было?» «Переломала бы руки и ноги», — хрипло выдавила Джема, медленно выплывая из его объятий. Ей казалось, что от его рук на ее теле остаются следы, места прикосновений так и горели, да и дышать стало тяжело. Что за ерунда? Кей, желая подчеркнуть свое спокойствие, одернул капюшон, расправил плечи. Его и самого штормило от внезапного соприкосновения их тел. «Где мотоцикл?» — отряхиваясь, спросила девушка. «Тут, через два дома», — бросил он, напуская на себя равнодушный вид. «Мягкие кудряшки снова были на месте, никаких бубликов». Все ближе и ближе, она указала на забор. Теряем бдительность. Это так важно? Его брови взметнулись вверх. Хм, Джема спрятала руки в карманы, иначе я не перелезала бы через этот забор ночью, а выходила бы через дверь. А что, если просто сказать, что ты пошла погулять с друзьями? Они начали движение по улице. Не знаю, как объяснить, «Ты просто не знаешь моего отца», — мотнула головой Джема. Ей нравилось искосо поглядывать на парня. От того, что он шел рядом, такой самоуверенный, нагловатый, резкий, ее брала необъяснимая гордость. Было приятно идти рядом с ним, и даже наоборот, хотелось, чтобы их видели вместе посторонние люди. «Если я скажу папе, что пошла гулять с друзьями, он будет в бешенстве» пошлёт своих людей разузнать, что за друзья у меня такие, которые гуляют ночами, Соберет досье на каждого из вас, потребует характеристики из учебных заведений, допросит каждого лично и уверенно запретит мне выходить из дома. «Потому что мы...» Кей даже не мог сразу подобрать слова. «Потому что мы не мажоры?» «Да хотя бы потому что ты парень!» Она бросила взгляд на силуэт своего дома, оставшегося позади. «И что?» «Я же говорю, это невозможно объяснить. Лучше не пытаться». Они подошли к мотоциклу, Виктор опустил капюшон, сел, завел двигатель. Джемма запрыгнула сзади и обняла его за талию. Байк едва не прыжком сорвался с места и понесся по ночным улицам. Ветер прохладой бил в лицо. Молодые люди чувствовали тепло друг друга и улыбались. Девушка ощущала сильные мускулы парня кончиками своих пальцев, а он млел от ее хрупкости и нежности. И дышал тяжелее, ощущая, как сердце ускоряет свой ритм. Город окунался в сон, и только вдоль набережной, отдаваясь шумам машины голосов, продолжалась жизнь. Джема любовалась этими красками и с ужасом думала о том, что не сбеги, она из дома, то не видела бы сейчас эту красоту. А потом она закрывала глаза и среди всех этих звуков слышала лишь убаюкивающий стук сердца Кея. Он был таким ровным и сильным, что этой силы хватало им на двоих. «Ого, сколько здесь сегодня людей!» — сказала Джема, слезая с байка возле пляжного бара Яма. «Одного из членов местной банды выпустили из тюрьмы», — объяснил парень. «Празднуют». «А не опасно там находиться?» — недоверчиво спросила она. «Со мной?» «Нет». Кей улыбнулся, взял ее за руку и потащил за собой наверх.